По правде говоря, наряду с леопардом на щите хлыст был одним из наиболее часто встречавшихся в Дунафугате предметов. На следующий день после открытия загадочных комнатушек влюбленные наткнулись еще на один хлыст. Впрочем, это произошло не в безвестных покоях, а в весьма почитаемых апартаментах, названных залом святого гер герцога. Здесь в середине 17 века один из Салина устроил себе нечто вроде домашнего монастыря, где каялся в грехах, и намечал маршрут, который должен был привести его на небо. То были маленькие комнаты с низкими потолками, простым каменным полом и стенами, старательно выбеленными светлой звездкой, как в домах у самых обездоленных крестьян. Крайней из них выходила на балкон, откуда можно было разглядеть желтые просторы громоздившихся друг на друга и погруженных в печальный свет поместья князя Салина. На одной из стен висело огромное, больш больше натуральной величины распятие – Глава пригвожденного бога достигала потолка, окровавленные ноги касались пола, рана на ребрах походила своими очертаниями на рот, которому жестокость помешала произнести последние слова спасения. Рядом с божественным телом с гвоздя свисала плеть с короткой ручкой, от которой отделялись шесть полос уже затвердевшей кожи, кончавшихся шестью свинцовыми шариками величиной с орех то было орудие самобичевания святого герцога. В этой комнате Джозепа Карбера, герцог Солина, сам бичевал себя перед лицом собственного бога и собственных поместий. Ему должно было казаться, что капли его крови дождем падают на его земли и несут искупление. В своей благочестивой экзальтации он в этом, должно быть, видел единственный путь покаянного крещения – превращавшего эти земли в его подлинную собственность, в кровь от крови, в плоть от плоти его. Но земля ускользала из рук. И многие поместья, которые можно было отсюда разглядеть, уже принадлежали другим, в том числе и дону Каладжера, а значит и Анжелике, значит и будущему сыну Танкреди. Очевидность искупления, в котором платы служат красота, подобно тому, как платы герцога служила кровь, вызвало у Танкреди чувство головокружения. Анжелика, стоя на коленях, целовала израненные ноги Христа. «Видишь, ты, как эта плеть, ты служишь тем же целям!» И показал ей плеть. Но она ничего не понимала и улыбалась, подняв голову прекрасную и пустую. Тогда он нагнулся и стал целовать стоявшую на коленях девушку с такой страстью и силой, что поранил ей губу и задел небо. Анжелика застонала. Такого они проводили эти дни, скитаясь и на наяву. Ад раскрывал перед ними свои бездны, о которых они забывали благодаря любви. И на пути им встречался рай, потерянный людьми, который та же любовь оскверняла. Опасность прекратить игру, поставив все на карту, казалась обоим все более острой и неизбежной. Под конец они оставили свои поиски и сосредоточенно шли в какую-нибудь из дальних комнат, Откуда ни звука, ни до кого не могло донестись? до да слов и не было, только глухая мольба и вздохи. Они сидели там, невинно прижавшись друг к другу и глубоко себя жалея. Самыми опасными стали для них комнаты старой части замка, ранее предназначавшиеся для гостей. То были удаленные, лучше других сохранившиеся покои, в которых стояли прекрасные кровати со свернутыми матрасами. Достаточно было взмаха руки, чтобы развернуть их. Однажды не мозг Танкреди, не имевший к тому ни малейшего касательства, а вся его кровь забунтовалась, решив разом со всем этим покончить. В то утро Анжелика была дьявольски хороша, вдобавок она сказала ему «Хочешь, я стану твоей послушницей?» Со всей недвусмысленностью призыва, напомнив о первой встрече их чувств. И вот уже женщина без и румян предлагала себя, Вот уже самец готов был держать верх над мужчиной, но трезвонка церковного колокола внезапно обрушился на их распростертые тела, и дрожь его звуков заставила отступить чувственную дрожь. Слившиеся в поцелуй губы разомкнулись, чтобы расплыться в улыбке. Они овладели собой, а на завтра Танкреди должен был уезжать. То были лучшие дни в жизни Танкреди и Анжелики, в которой суете и распутству суждено было пестреть на неизбежном фоне страданий. Но в ту пору они еще не знали об этом и стремились к будущему, которое представляли себе в конкретных формах, на деле же все затем оказалось одним лишь дымом и ветром. Состарившись и став бесполезно мудрыми, мыслями своими они с настойчивым сожалением возвращались к этим дням неугасимого и непрестанно побеждаемого желания – К этим дням манивших и отвергнутых постелей, дням чувственного влечения, которое именно от того что находилось под запретом, достигло своего высшего выражения в отказе, то есть в подлинной любви. то были дни подготовки к их браку, который впоследствии оказался неудачным и в чувственном отношении. но эта подготовка была значительно сама по себе, она была цельной прекрасной, краткой и походила на мотив, Которому суждено пережить давно позабытую оперу, из которой он взят. В таких мотивах подыгриво, целомудренный завес, и завесой, обнаруживаешь все, что должно было развиться в самой опере, но так и не развелось, из-за неумения автора, обрекшего на провал, свое произведение. Добродушные иронии встречали Анжелику и Танкреди, когда они возвращались в мир живых существ, оттуда, где царили угасшие пороки, позабытые добродетели и вечное желание. «Дети, вы с ума сошли? Где вы набрали столько пыли? Взгляни-ка на себя, Танкреди, на кого ты похож?» Смеялся Дон Фабрицо, и племянник шел приводить себя в порядок. Ковриаги, усевшись верхом на стуле, сосредоточенно курил виргинскую сигару, глядя на Танкреди, который умывал лицо и шею, недовольно пофыркивая от того, что вода становилась черной, как уголь. «Я ничего не говорю, Фульканери. До сих пор я не видел девушки красивей синьорины Анджелики. Но разве тебя это оправдывает? Боже мой, нужно немного обуздать себя. Сегодня вы провели с глазу на глаз три часа. Раз уж вы так влюблены, то венчайтесь поскорее, не смешите никого. Ты бы видел, какую рожу скорсил сегодня ее отец, когда вышел из конторы и убедился, что вы еще плаваете по океану комнат. Тормоза нужны, дорогой друг, тормоза. А у вас сетилыцев, их так мало». Он ветиствовал, радуясь возможности навязать старшему товарищу-кузену глухой кончеты плоды собственной мудрости. Танкреди вытирал волосы, был вне себя от ярости. Его обвинили в нехватке тормозов, тогда как он мог бы остановить поезд на ходу. Впрочем, бравый Берсальер не был столь уж неправ, прав, о приличиях также следовало думать – И все же он стал таким моралистом из зависти. Теперь уже видно было, что из его ухаживания за и ровно ничего не выходит. Ну и Анжелика, когда он укусил ее в губу, как сладка была кровь, как мягко она поддается его объятиям. Ну, в ковряги, это бессмысленно. Завтра отправимся в церковь и захватим в качестве экскорта не только Падро Перони, но и мудмуазель Дамбрей. Анжелика тем временем переодевалась в комнате девушек. «Боже мой, Анжелика, как можно доводить себя до такого состояния?» Возмущалась Дамбрей, пока девушка, стоя в одном лифе и нижней юбке, мыла руки и шею. Прохладная вода остудила возбуждение, и Анжелика подумала, что, пожалуй, гувернантка права. «Ради чего, собственно, так себя утомлять, возвращаться покрытой пылью, давать другим повод смеяться? Ну, ради чего?» чтобы он заглянул в глаза, чтобы его тонкие пальцы прошлись вдоль тела. И только. Губа еще болела. Довольно. Завтрашний день проведем в гостиной вместе со всеми. Но завтра те же глаза, те же пальцы снова будут вершить свое колдовство, и оба снова примутся за свою безумную игру в прятки. Сколь не парадоксально, но в результате этих совпадших, хоть и выраженных каждому из них про себя намерений, За обедом эта страстно влюбленная пара вела себя спокойнее остальных. Иллюзорное решение благоразумно провести завтрашний день помогало им развлекаться и иронизировать над проявлениями чужих чувств, которые были менее сильными, чем их собственные. Танкреди разочаровался в Кончете. В Неаполе он испытывал по отношению к ней известные угрызения совести и поэтому потащил за собой ковряги, который, как он надеялся, заменит кузине его самого – Он жалел ее, и это также объяснило его предусмотрительность. Благодаря своей ловкости он сумел весьма тонко и все же время добродушно выразить ей по прибытии свое соболезнование по тому случаю, что он ее бросил, и выдвинуть вместо себя друга. Бесполезно. Кончета продолжала разматывать клубок своей институтской болтовни, глядела на сентиментального графчика холодными глазами, в глубине которых можно было даже обнаружить чуточку презрения. Девчонка дура, толку от нее не жди. Что ей в конце концов надо? Ковряге красив, добр, у него превосходное имя. И в придачу богатой сыроварни в Брянце. Словом, он, как принято говорить, превосходная партия. Да, Кончете нужен был он, не так ли? Было время, когда он и сам ее желал. Она не так красивая и гораздо беднее Анжелики. Но есть в ней что-то, что никогда не имеет его красавицы из Донофугаты. Но жизнь, черт возьми, серьезная штука. Кончета должна бы это понять. Чего она ни с того ни с сего стала так скверно с ним обходиться? Это выходка в монастыре Святого Духа, потом еще другие. Конечно, в ней заговорил леопард. Но и должны быть границы для этого высокомерного зверя. Тормоза нужны, дорогая кузина, тормоза. А у вас, сицилийцев, они слабоваты. Впрочем, Анжелика в душе держала сторону Кончеты. Этому ковряге не хватало перца. «Бытьте за него замуж после того, как ты любила Танкреди, Все равно, что пить воду после Марсала, что сейчас стоит перед ней на столе. Ну, ладно, кончат ее можно понять, зная начало всей этой истории. Но две другие дуры, Каролина и Катерина, глядели, глядели на ковряги глазами дохлых рыб, сжиманничали и едва не падали в обморок, как только он подходил к ним поближе. И чем они кончат? При свойственном ей отсутствии щепетильности в семейных делах Она не понимала, почему бы одну из них не отбить графчику кончеты. В этом возрасте мальчишки, как собаки, стоит свистнуть и побежит. Они просто дуры, того нельзя, этого не позволяет гордость да вежливость. Уже заранее известно, чем все это кончится. В гостиной, куда мужчины уходили курить после ужина, между Танкреди и Ковряги единственными в доме курильщиками, и, значит, единственными изгнанниками, шел задушевный разговор. Кончилось тем, что графчик признался другу в крахе своих любовных надежд. Она слишком прекрасна, слишком чиста для меня. Она меня не любит. Я был слишком дерзок в надеждах и уеду отсюда с сердцем пронзенным кинжалом сожаления. Я даже не осмелился сделать ей определенное предложение, ведь я для нее не больше, чем червяк. Да так и должно быть, придется уж мне подыскать червячиху, которая и будет довольна. В свои девятнадцать лет он еще умел смеяться над собственной неудачей. Танкреди пытался утешить его с высоты своего прочного счастья. «Знаешь, я помню кончету самого рождения. Она самое милое создание на свете, зерцало всех добродетелей, но чересчур замкнута излишне сдержана. Потом она сицилийка до мозга костей, ни разу не выезжала отсюда». Кто знает, пришелся бы ей по вкусу Милан, ведь там о макарон надо заботиться за неделю вперед. Выпад Танкреди, одно из первых проявлений национального единства, заставил вновь смеяться ковряги. Горести к нему не приставали надолго. «Но я бы ей достал целые ящики ваших макарон. В любом случае, факт есть факт». «Надеюсь только, что твои дяди и тетя, которые так добры ко мне, не будут на меня в претензии за то, что я втерся к вам, а теперь уезжаю без всяких результатов». Танкреди вполне искренне его успокоил, потому что Кавриаги всем, кроме, может быть, Кончеты, пришелся по душе благодаря шутливому своему нраву, который в нем сочетался с самой жалкой сентиментальностью. Они заговорили о другом, об Анжелике. Вот ты, Фальконнери, ты действительно счастливчик. Откопать такую жемчужину, как сеньорина Анжелика в этом свинюшнике. Прости меня, дорогой, но это так. Какая красавица, боже правый, какая красавица. Ну и плуд же ты, водишь ее часами по самым дальним уголкам этого дома, который велик, как наш Миланский собор. Она не только красива, но и умна, образована, да и добра к тому же. В глазах у нее столько доброты, столько милой наивности. Танк Рэдди насмешливо поглядывал на друга, который продолжал восхищаться добротой Анжелики. По-настоящему добр лишь ты, ковряги. Эти слова только скользнули по самой поверхности дарованного богами оптимизма. Графчик вдруг заявил. «Послушай». «Мы через несколько дней уедем. Тебе не кажется, что пора бы представить меня матери-баронессы?» Впервые Танкреди услышал из уст этого ломбардца титул своей красавицы. Сначала он даже не понял, о ком идет речь. Затем в нем взбунтовался князь. «Полно! Ну какая там баронесса, ковряги! Она милая, красивая девчонка. Я люблю ее, и хватит!» Неверно было, что этого хватит, но Танкреди говорил искренне. Атавистическая привычка к обладанию большими богатствами выработала у него такое чувство, будто джибельдольче, сыты соли, и полотняные мешочки принадлежали ему, если не извечно, то, по крайней мере, со времен Карла Анджуйского. «Мне очень жаль. Но я боюсь, что ты не можешь увидеть мать Анжелики. Завтра она уезжает в Шиаку лечиться теплыми грязями. Она тяжело больна, бедняжка». Он раздавил в пепельнице остатки вергинской сигары. «Пошли в гостиную. Что мы сидим здесь, как медведи?» В один из этих дней Дон Фабрицу получил письмо от префекта Агриджента, выдержанное в предельно вежливом тоне. Оно извещало его о приезде до Фугату дворянина Аймона Шевалье де Монтерцоло, секретаря префектуры, который должен будет переговорить с ним по вопросу, в котором весьма заинтересовано правительство. Фабрицио удивленный этим известием, на следующий день отправил на почтовую станцию своего сына Франческо Паоло, поручив ему встретить Миссус Доминикус, посланца Божия, и пригласить его остановиться в замке, что было актом не только гостеприимства, но и подлинного милосердия, ибо в противном случае тело пьемонтского доверенила было бы отдано на растерзание тысячам насекомых, обитавших в пещероподобном трактире дядюшки Миника. Дилижант с вооруженной стражей, охранявший денежный ящик и несколькими пассажирами с непроницаемыми лицами, прибыл к ночи. Из него вышел и шевалье Демоат Нарциола, которого тотчас же можно было узнать по его крайне испуганному виду и осторожным улыбочкам. Вот уже месяц, как он находился в Сицилии, и вдобавок в самой глухой ее части, куда он свалился прямо из своей мелкопоместной деревушки в Манферата. Человек по природе своей застенчивым был вдобавок прирожденным чиновником и чувствовал себя здесь весьма неловко. Голова его была набита всякими роскознями о разбойничьих нападениях, которыми сицилийцы так любят испытывать крепость нервов у приезжих. И целый месяц он увидел убийцу в каждом чиновнике префектуры и кинжал в любом деревянном ноже для разрезания бумаг на своем письменном столе. Кроме того, еда на оливковом масле вот уже с месяц как привела в расстройство его кишечник. Теперь он стоял здесь в сумерках со своим темным полотняным чемоданчиком в руках и разглядывал совсем неприветливую улицу, посреди которой его высадили из дилижанса. Надпись «Корсо Вигбор Эммануил», выведенная голубой краской на белой стене развалившегося дома, перед которым он стоял, не могла убедить его, что он в конце концов находится среди своих соотечественников – Он не осмеливался обратиться с вопросом к кому-либо из крестьян, которые, подобно кариатидам, подпирали стены домов, так как он был уверен, что не будет ими понят, и боялся, что ему походя всадят кинжал в кишки, которыми он дрожил, несмотря на их нынешнее расстроенное состояние. Когда к нему подошел и представился Франческо Паоло, он вытращил на него глаза, решив, что уже пришел конец». Но благопристойная внешность и честное лицо белокурого молодого человека несколько успокоили его. Наконец он понял, что его приглашают остановиться в замке Салина. Известие это его поразило и вызвало чувство облегчения. Путь к замку, совершавшийся в полном мраке, показался веселее благодаря своеобразной дуэли между пьемонской и суцилийской вежливостью, Нет в Италии областей более щепетильных в этом деле, возникшие за чемоданчика и кончившиеся тем, что легчайшее дорожное снаряжение несли оба рыцарских претендента. Однако по прибытии в замок шевалье де вновь испытал душевное смятение при виде вооруженных бородатых стражников, размещенных в первом из внутренних дворов. Доброжелательные, вместе с тем лишенные фамильярности гостеприимства князя, а также очевидное великолепие замка, навели его на совершенно противоположные размышления. Отпрыск одного из тех семейств мелкого пьемонского дворянства, которые в немалых стеснениях проживают в собственных поместьях, он в первый раз в жизни оказался на положении гостя знатного дома, и это обстоятельство удвоило его робость. В то же время страшные небылицы, слышанные им в вагрежента, Крайне мрачный вид самой деревни расположившейся во дворе лагерем наемные убийцы, за которых он принял стражников, внушали ему ужас. Он спустился к обеду, измученный противоречивыми опасениями человека, который, с одной стороны, оказался в незнакомом ему высшем обществе, с другой – чувствовал себя невинной жертвой, попавшей расставленную разбойниками западню. За обедом он впервые хорошо поел с тех пор, как Нагаева выступила на берега Сицилии. Приветливость девушек, суровость Падро Перони, аристократические манеры Донна Фабриция укрепили его в убеждении, что замок Донна Фугаты не был прибежищем бандита Капрара и что ему, пожалуй, удастся выбраться отсюда живым. Более всего его утешило присутствие Кавриаги, который, как он узнал, жил здесь уже 10 дней и как будто чувствовал себя превосходно, не говоря уже о том, что был в дружеских отношениях с этим молодым фальконери. Сама возможность дружбы между сицилийцем и ломбардцем представлялась ему чудом. По окончании обеда он подошел к Дону Фабрицу и попросил его уделить ему время для интимной беседы, поскольку намеревался отбыть на следующее утро. Но князь силой хлопнул его ладонью по плечу и с самой леопардовской улыбкой заявил – «Нет, дорогой кавалер, и не думайте. Сейчас вы мой гость и будете заложником, покуда я захочу. Завтра вы не уедете, и чтобы в этом увериться, я лишу себя удовольствия беседовать с вами с глазу на глаз до завтрашнего полдня». Эти слова, которые три часа назад привели бы в ужас нашего милейшего секретаря, теперь не доставили ему ничего, кроме удовольствия. В тот вечер Анжелики не было, и, значит, играли в «Вист», Сидя за столом вместе с Доном Фабрицио, Танкреди и Падро Перрони, он выиграл дрова Робера, что составило 3 лиры и 35 чентезима, после чего удалился в свою комнату, где смог оценить свежесть простынь и видеть сны, полные веры в торжество справедливости.